благодарности. Я хочу выразить глубочайшую благодарность перечисленным ниже людям за их помощь, поддержку и вдохновение. Спасибо вам, Кэти Арнольд, Рэтлифф, Бренне Браун, Чарльз Бьюкин, Билл Бердин, Дэйв Кахилл, Сара Чалфанд, Энн Коннелл, Трам Андон, Маркус Долл, Рая Элиас, Мириам Фойерле, Брэндон Фредерикс, покойный Джек Гилберт, Mami Hilly, Lydia Hirt, Aylin Kelly, Robin Wall Kimmerer, Susan Kittenplan, Jeffrey Klock, Cree Lefevre, Catherine Lent, Jean Martin, Sarah McGrath, Madeline McIntosh, Jose Nunez, Ann Patchett, Alexandra Pringle, Rebecca Seltan, Walt Schumann, Kate Stark, Mary Stone, Эндрю Уайли, Хелен Йентус и, конечно, вам, семьи Гилбертов и Олсонов, научивших меня многому, например, работать. Я также признательна конференции ТЭТ за оказанную мне честь выступать в столь уважаемом собрании дважды со своими размышлениями о творчестве, духовности и всякой чепухе. Эти лекции помогли мне отточить некоторые свои мысли, чему я «Несказанно рада». Примечание TED от английского Technology Entertainment Design. «Технологии, развлечения, дизайн, частный некоммерческий фонд в США, известный своими ежегодными конференциями, цель которых – распространение уникальных идей в таких областях, как наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, технологии и другие». Конец примечания. Спасибо сайту Etsy – за поддержку этого моего проекта и за поддержку множества других творческих проектов. У вас есть все, о чем я тут говорила. И, наконец, огромная любовь и благодарность моему прекрасному Facebook-сообществу. Без ваших вопросов, мыслей и ежедневных, вдохновляющих, мужественных и решительных шагов к самовыражению, эта книга не появилась бы на свет. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.